Глава 47. Порции блюда у индейцев не отличались по объему и количеству, но мясо у них действительно было другое. Это были свежие, хорошо прожаренные стейки. На столе стояли несколько бутылок пива, сухари и деревенский сыр. Как говорится, чем богаты? Без особых прелюдий и ритуалов индейцы приступили к еде с завидным аппетитом. Манзома пива пить не стал, сославшись на то, что поведет машину обратно в Кадьяк. Секвой в один глоток опустошил половину бутылки и больше от еды его ничего не отвлекало. От запаха в доме слюна наполнила рот Джо. Тело ярасно потребовало хорошей еды. «Если я съем сердце этого медведя, то он станет моим духом-хранителем?» – спросил Джо, ощущая некоторое неудобство от недавнего разговора. «Это, конечно, весьма неплохо. Но тогда у меня уже много духов-хранителей. Олени, утки, коровы, овцы, куры и прочая скотина. Ибо много сердец я съел за свою жизнь». Они не подерутся там все за право охранять меня, хотя я совсем не против принятия кадьяка в эту компанию». Допивший бутылку пива и уже принимавшийся за вторую мрачность и когда Джо спросил про духов хранителей уток и кур, расхохотался. Это настолько насмешило младшего индейца, что тот чуть не подавился. Однако прокашлявшись, продолжил от души ржать. Он хлопал себя поляшком и хохотал. Беззлобно. Не чувствовалось в этом насмешке над неразумным белым человеком. «Искренность не сыграть ни одному актеру в мире». Хохотал он громогласно, долго и заразительно. Через несколько секунд засмеялся Манзома, Посмеялся и Джо, не сумевший остаться безучастным во время всеобщего веселья. Отсмеявшись, индейцы успокоились и продолжили трапезу. Шреддер благодарно кивнул с улыбкой. Вот только не кошерная это была еда. Нельзя есть хищников, плотоядных. Это карет, эмакот, кара и наказание. Джо помнил проповедь Раввина на эту тему, который слушал как-то на собрании общины. Повод был праздничный, так как в синагогу Шредер не так уж часто ходил и в числе ревностных ортодоксов не числился, но на крупные события общины его приглашали, и он посещал их. Иудей, не читающий регулярно Торы, это, конечно, позор, но если не афишировать свое невежество по этой части, то к тебе вполне нормально будут относиться. Необходимый минимум Мишны Джо знал, и ему этого хватало. Но сейчас, глядя на безумно вкусно пахнущее мясо, он вспомнил именно то выступление Раби на собрании общины. В прошлые века, как писано в Талмуде, за нарушение кашрута наказывали выселением иудеи из дома, изгнанием, 39 ударами плети или вообще смертной казнью. Но Талмуд был написан на тысячу лет позже Торы, в которой не указывается наказание за вкушение запретной пищи. В XIX веке наказание было попроще. Нарушителя Кашрута сажали в клетку перед синагогой, где в него любой прихожанин мог плюнуть. Сейчас никого публично не порят и в клетке не сажают, но пугают наказанием «Олам-Хаба» в грядущей жизни или мучительным очищением от греха в Гехенноме, одном из кругов еврейского ада. Джон немало грешил в своей жизни, тем же блудом, например, поэтому и так будет отдуваться за свои проступки, противоречащие Мишне, своду законов поведения благочестивого человека был риск и полного уничтожения души Богом за грехи. Но так ли верил во все это Джо? Да, он как бы верующий и все такое, но видение Бога у него было несколько абстрактным. А ритуально отведать сердце медведя, который ночью чуть тебя не убил, это редкое событие, которое упускать не хотелось. Да что там не хотелось? Это был триумф. И пусть медведя привалил кривая секвоя, за что Шреддер был ему безмерно благодарен, но он побывал в лапах самого большого косолапого на планете Земля. Похвалиться таким приключением может далеко не всякий. Естественно, похвастаться нарушением кашрута Шредер перед единоверцами не сможет. Но он сам хотел отведать медведя, напавшего на него. Какого-то другого есть, может, и не стал бы пробовать, а этого просто надо. Внутренняя потребность в этом, в некотором символичном наказании медведя, в самоутверждении через ритуальное поедание, если угодно. Потому что вчера он пережил запредельный страх, настоящий ужас смерти. Это чувство может понять только тот, кто бывал на краю гибели. И вымыть из души последствия шока можно было либо только временем, самоконтролем и таблетками, либо покорением и показательным унижением агрессора. Он принимает с благодарностью этот дар индейцев. И если они в будущем станут считать, что Джо как индейц, то это может упростить и отношения с ним в перспективе. «Да, парни, я с вами одной крови», – улыбнулся он и отправил в рот первый кусок ароматного мяса. Да и нет, в сущности, ничего плохого в этом. Манзом оказался своим человеком, без гнили. У Джошуа на такой глаз наметан. Вместе они стояли под прицелом армейского карабина, и тот не дрогнул. Когда было нужно, он вступил в бой за него. Ни одна мышца на его лице не дрогнула. Секвой тот вообще их спас. Джо по-настоящему был благодарен этим мужчинам с большой буквы. В их компании он и сам ощущал себя другим. Смелее, ловчее, мудрее. Они оказались не такими мягкими и пушистыми, какими представились с первого взгляда. Но расстроен ли он этим обстоятельством? Пожалуй, его больше огорчает необходимость есть мясо медведя. Но наказание за нарушение кошрута где-то там, в отдаленном будущем, после смерти, если Всевышнему вообще не наплевать. Однако оно меркло перед столькими плюсами в настоящем от дружбы с индейцами из резервации. Поэтому Джо прекратил рефлексии на эту тему, Хотя и завис в молчании на некоторое время в своих думах над одуряющим прекрасно пахнущим блюдом. Но приняв в душе осознанное решение о совершении греха, заработал вилкой. Не отказался и от холодного пива. После этого блаженство стало абсолютным. На старые дрожжи его немного повело. Похмелье не ощущалось особенно, но отравление токсинами имело место. Сердце медведя оказалось жестким, плотным, с непривычным привкусом, но сдобренное специями, восхитительным на вкус. За столом некоторое время царило молчание, пока люди насыщались. Наевшись досыта, Джо откинулся на спинку стула, вздохнул благостно и с улыбкой сказал: Спасибо! Это было незабываемо! Я теперь под покровительством мертвого кодиака. Мне нужно в связи с этим отправлять какие-то обряды: Нет! Манзома засмеялся в ответ: Но можешь помыть посуду. Джо, твоя что-нибудь нашла в вещах, негодяя грифа? поинтересовался шериф поглаживая живот и подтягивая пиво. «Три фляги», — ответил он, не задумываясь, со странным содержимым. «Моя, говорить? Три фляги — не преступление и не информация», устало улыбнулся младший индейец. «Твоя найти еще что-то может?» «Моя? Моя найти? Ой, блин, извини. Я нашел его дневник. Написан от руки, по-русски, но перевести пока никак. Мобильная труба тут не ловит». «А словарь русского языка в Google переводчик я не загрузил». «У меня есть», – огорошил шериф заявлением. «Вот на!» Перед Джо лег смартфон, а секвойя, закончив с едой и захватив со стола недопитую бутылку пива, удалился на второй этаж, отсыпаться после бессонной ночи. Джо и Монзом остались одни за столом, второй разливал уже знакомый Шредеру чай на травах. «Если что-то и осталось в организме со вчерашней гулянки, то лучше бы налечь на чай», – пояснил шаман. Он окончательно тебя поставит на ноги». Индеец вновь развалился на стуле и с видимым удовольствием отпил из своей кружки. Гостиная постепенно наполнялась запахом душистых трав, напоминавших о лете, ласковом ветре, скалистых горах и бескрайних прериях. Шредер отстраненно кивнул, но остался верен напитку из хмеля и солода. Он придвинул к себе дневник физика и едва взглянув на перевод, поднял взгляд на индейца. «У тебя ручка и бумага есть?» «Что там?» С каменным лицом поинтересовался шаман. «Позже, друг мой!»